Глава 83 О, сколько же открытий чудных нам карты снова принесут. Эрик поджидал нас дома, как заботливая хозяюшка с тремя полными кастрюлями, принесенными из таверны. Напарник словно услышал мои грустные мысли о том, что в послеобеденное время я еще не успела пообедать. Так что на какое-то время пасьянцы пришлось отложить, и мы накинулись на еду. Даже Рауль, вначале лишь размешивающий ложкой суп, потом вошел во вкус. «А теперь будем гадать», — объявила я после того, как помогла Эрику убрать со стола. Мы с Патриком собрали тарелки, а Рауль стер тряпкой следы трапезы. Потом я сходила в комнату за двумя обычными колодами и смешала их со своей любимой, той, что всегда со мной в сумочке. Колоду Таро, оставленную прабабушкой, я решила не задействовать. У нас есть дама Трев, леди Алиса, дама Пик, мисс Эдвига, дама Червей, я, Когда выбор масти делаешь ты сама, почему бы себе не польстить? И дама Бубён. Глория или Хелена? Какая леди нам кажется более подозрительной? А нельзя обеих сразу? С хитрой усмешкой предложил Эрик. Знал ведь, что можно, хотя я подобное не очень люблю. Значит, леди Хелена, дама Бубён, А леди Глория десятка. Злорадно ухмыльнулась я. Теперь мужчины. Лорд Георг, король треф. Лорд Рауль, валет треф. Герцог Левкерберн — король бубён. Маркиз Хоттербон, посол Шербани, валет бубён. Убийца, прокравшийся к нам в дом, пусть будет валет пик. А лорд Патрик «Король червей, как я понимаю», — с легким ехидством улыбнулся Маркиз и выразительно покосился на Рауле. Я не стала заострять внимание на обмене взглядами между мужчинами. Мне следовало сосредоточиться на моих помощниках для связи с ментальным даром. Вокруг каждой именной карты я выложила еще по пять. Одну сверху и четыре прямоугольником. Затем еще один прямоугольник уже из восьми карт. Естественно, мне потребовалось все свободное пространство на столе для такого большого расклада. И очень много магической силы, чтобы попытаться прояснить настолько запутанное дело за один раз. Но я прекрасно осознавала, что десять раскладов я не осилю ни физически, ни магически. Итак, начнем. Картой, которой я накрыла даму Треф, то есть Алису, оказалась шестерка пик. Дорога. К тому же неудачная, бессмысленная. Хм, соперница, обман, деньги. Бедная графиня. Уже второй раз ей выпадает быть обманутой. У Георга, герцога Левкерберна и посла Шербании, Обман тоже был на первом месте, вот только у лорда фрехберна обман и болезнь, у герцога обман и слава, а у посла обман и карьера. Всех убитых одурачили, пообещав им то, что оказалось всего нужнее. У Хелены карты показали измену, о которой мы и так знали. Обман любви, у Рауля предательство, Обман веры. Карты были уверены в связи Алисы и Эдвиги, а также Эдвиги и Хелены. Вот тут мы все немного озадачились. Нет, я достаточно долго и интуитивно не доверяла графине Фрехберна, но... Мы вроде бы все дружно решили, что она ни при чем, жертва обмана. И надо же я спокойнее восприняла бы Глорию, которую по-прежнему продолжала подозревать, особенно учитывая ее точное знание о 33 трех кристаллах. Да, пусть вывод об их числе вполне логичный, но она выдала его так уверенно. Правда, она все говорила очень уверенно, а потом выяснилось, что часть сказанного — ложь. Однако Эдвига была связана именно с Хеленой. Это, кстати, проясняло ситуацию с портретом. Его никто не выкрал из спальни Георга, потому что главный организатор по-прежнему жил в доме Фрехбернов. Как я и предполагала во время одного из своих интуитивно-параноидальных озарений. Ну вот не нравилась мне Хелена. С самого начала нашего знакомства не нравилась. На Рауля я даже не смотрела, просто пересказывала то, что удавалось считать с карт. Я и собственные эмоции временно усмирила, не давая им проявиться в полную силу. Не сейчас, когда мы так близки к тому, чтобы собрать весь пазл и увидеть картину целиком. Глория, очевидно, была не в курсе планов сестры, иначе бы она не отдала нам кольцо. Да и с Эдвигой она не была связана. Просто месть, ревность, злость. Все то, что я и без карт разглядела в этой милой леди. Но Хелена... Мужчина, убийца сестры Эдвиги, к слову, не был связан ни с кем. Попытка выяснить, кто именно заказчик похищения Рауля, не удалась. А расклад на Патрика я не стала оглашать. Он был не совсем понятный, но абсолютно точно не связанный с нашим пазлом. Вот меня ждали семейные проблемы, а Раулю выпали дорога и смерть на выбор. Причем зависит ли выбор от самого графа или его сделает кто-то иной, карты умалчивали. Поэтому я и умолчала. Хватит с бедного лорда впечатлений. У него завтра королевский суд, а он уже убит свалившимися на него новостями. «Есть ли надежда, что вы поняли что-то не совсем верно?» — уточнил Рауль. «И мольба в его карих глазах была настолько сильной, что я уже приготовилась солгать, что да, надежда есть всегда!» Но потом все же отрицательно помотала головой с грустью глядя на графа. Я вложила в этот расклад очень много магии, поэтому вижу все, что они хотят рассказать мне, практически как движущиеся запечатления. Но Рауль уже не слушал мои объяснения. А у меня к дикой усталости и апатии добавилось абсолютно иррациональное чувство вины. Непонятно за что. Что ж, наверное, следует задержать леди Хелену, Со вздохом признал Патрик. «Доказательств у нас практически нет, но мы их и не искали. Возможно, если копнуть поглубже, какая-то информация появится. В любом случае...» «Лучше организовать за ней слежку», — предложил более разумный вариант Эрик. «Тогда информация точно появится». Вот только она наблюдательная леди, так что слежка должна вестись незаметно. Возможно. Прислуга? предложила я, оглядев всех мужчин, включая отрешенно задумчивого Рауля. Там как раз горничная требуется. Нам нужна леди полисмен. Такую разве что в Шербании можно найти! Хмыкнул Патрик. Зато у нас с Эриком. Было несколько знакомых мисс, готовых за деньги на все что угодно. Так что еще до ужина в доме Фрехбернов у старшей из графинь появилась новая горничная с беспроигрышной рекомендацией от лорда Рауля. А я ушла к себе в комнату и сначала просто прилегла полежать. Покрутилась на кровати, чувствуя угрызение совести от того, что... Обессиленный с моей помощью граф сейчас сидит на первом этаже, волнуется о том, как пройдет завтрашний королевский суд, и одновременно переживает, что та, кому он так доверял, оказалась замешана в преступлении, из-за которого его едва не казнили. Но ведь если задуматься, Хелена тоже могла перехватить управление следильными чарами после смерти Идвиги. Осталось понять, кто же придумывал весь квест-план? Хелена или Алиса? И почему Алиса умерла еще до того, как в нее выстрелили? И главное, что вообще у Хелены на уме? Зачем она пытается убить Рауля? А еще что за противостоящая группировка, которая собирается Рауля выкрасть, И почему им не нужны турмалины? Ну и еще, знала ли Хелена, что кольцо у Глории? Сестра ведь вполне могла и проговориться. Хорошо, что мы отправили горничную следить за Хеленой, а то вдруг она разозлится, что кольцо теперь у нас, и... И тут усталость окончательно победила.